«Зачалось!» — ахнул Филя. Али, не на мое вышла, как я толковал. Дураки нажили хозяйство, а теперь вытряхнули их без всяких упреждений. Каюк! И тестью, и шурякам, а танк, и всем, которые грыжи понаживали себе на окаянном христианстве». То-то же, вот она власть такая. Кабы я раздулся, как тестюшка, до да работников держал, вытряхнули бы теперь без штанов на мороз. хе хе мое дело сторона. А все ж таки постеречься надо, махнуть в ямщину, а ли вовсе скрыться». Пошел Фили к сельсовету, а там вавилонское столпотворение: и баба, рев, и детский виск, и мужичий рокот на всю улицу, а возле богатых домов валявины на их народищу пальцы не просунуть. Мороз давит, корежит землю, белым дымом стелит совсем жарко. Отпыхтели окаянные, ишь, как валявиху расперло, сани не влазит гудел народ любуясь как толстую валявиху с тремя дочками выпроваживали из собственного надворья дочери вышли в подборных шубках начесанных пуховых платках в белых с росписью романовских валенках эки телки моллосные в пору землю пахать а что «Лошадей-то вечеру у Валявина всех забрали, вот теперь че он бабу свою да дочек запрягать будет!» злорадствовал конопатый, безлошадный мужичишка Костя Лосев. «Чья б мычала, а твоя б кость молчала!» осадил его Маркел Мызников по прозванию Самося, так как был он в многочисленной своей семье сам восьмой. «Это еще по что я должен молчать? Советская власть, она знает, кому корот дать!» Как я батрак, теперь имею право. Не батрак ты, а ладырюга. Вечном пузо грел на печке, откуда у тебя достаток будет? Каков поп, таков и приход. А валявин от зари до зари хрип гнул на пашни, а семья его тоже. Я вижу, ты, Самося, как был под кулачником, так и остался. Погоди, еще определят ты тебя на высылку. Меня? Не ты ли меня определишь? За что? «За то, что я роблю, а не побираюсь, как ты? Не высматриваю, где что плохо лежит, и у соседей гусаков не ворую. А ты видал, как мы гусаков украли? Ты нас поймал, взвизгнула, подскакивая к Маркелу, сухопарая баба Кости Лосева, Маруська, мешком пришибленная, как припечатали на деревне. Но, поперли, и шо этого не хватало, чтоб собирать наперь право всех кур и гусей? Уймитесь, Маркел Петрович». «И что ты взъелся? Ведь не про тебя речь, а про живоглота Валявина. Вот ты скажи, стал бы ты своей скотине глаза ножом выкалывать? Не что это порядок изгаляться над животным?» «Аспит он, Валявин, аспит», — подхватила старуха Мызникова. Собственными глазами видела, как он, осмодей, вчера из-за паскотиной и греневую кобылку изнахратил. На заимку ее должно волок спрятать хотел. Она встречит по дороге вдруг машины из району. Ну, известное дело, животное она, отродясь, такого страху не видывала. У меня у самой-то руки ноги млеют, как ее окаянную заслышу. Валявин-то кинулся было ей глаза лохмашками прикрыть. А она, бедная, так вся ходором и ходит, так и ходит. Как поравнялась машин-то, и в дыбы... Валя и так и сяк, а она чумела бедная, подмяла его под себя, и волоком, волоком, да по колкам, по колкам страсть. Тут он и остервенел, ножик Аспит выхватил, Из-за пима, такой кривой сапожный ножичек, Да по глазам ее, по глазам я кричу, А он колет и колет. Уж как она и сердечная! Ну, чисто человек, да со то Грудью об березу, потом об пень упала, Перевернулась и в тайгу. Теперь, поди, все ноги переломала. Господи, Господи, спаси и помилуй, А полоумели рабы твоя! Тут опалау умеешь, когда жизня вся летит вверх тормашкой. Толпа подавлено гудела, люди отворачивались друг от друга, как будто всем вдруг от чего то стало стыдно. Новость про кобылку взбудоражила их еще больше. Многие остервенело матерились, проклиная и валявина, и новые порядки, и всю неразбериху. Эта кобылка была общей любимицей деревни, как малое дитя, которого все ласкали и баловали.